Вскоре пришедшая с господином дама вышла оттуда и, обратясь ко мне тихонько, со сконфуженным видом спросила, «Голубушка, а где у вас тут уборная?» Я повела ее в противоположный конец квартиры, подождала у двери и затем вернулась с ней обратно. Я слышала, как господин несколько раз говорил, да что ж он не идет. Наконец они оба вышли из комнаты, сказав, что зайдут через полчасика. Дали мне двух гривен на чай и ушли.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 то жертвой их становился ювелир, то владелец мануфактуры или, например, колониальная лавка, а то и частная квартира и так далее и тому подобное. Я предполагал, что авторами всех этих краж являются одни и те же люди, ибо как неразнородны были кражи, но все же они носили на себе след незаурядной предприимчивости.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 При сбытии куска краденой материи попался один из мелких воришек, захотевших лично меня видеть по важному делу, не то желая облегчить свою участь, не то из чувства мести. Задержанный раскрыл нам имена воров, так долго, безнаказанно орудовавших в Риге. Их оказалось всего двое. Сашка-студент и его сожительница Финька-цыганка он указал их точный адрес но заявил что поймать сашку очень трудно уж больно он ловок что городовой дежурщий на перекрестке близ его квартиры да и дворник его дома подкуплены сашкой и служат ему верно а иногда и помогают при выполнении краж ночью после работы сашка некий когда не возвращается к себе, не получив сигнала от городового или дворника о том, что путь свободен. Получив эти сведения, я призадумался. Нагрянуть неожиданно с мне не хотелось, так как, во-первых, воров могло не оказаться в данный момент на месте, а во-вторых, как стремительно не нагрянуть? Городовой или дворник могут успеть оповестить Сашку. Вот по той же причине я не мог установить и засады. Убрать же с пластов продажного городового или дворника означало бы возбудить подозрение в Сашке, каковой, заметьте их отсутствие, не только бы, конечно, не вернулся к себе, но, быть может, убедившись в слежке, и вовсе исчез бы из города. На основании всех этих соображений я пришел к заключению о неизбежности временного изъятия городового и дворника под каким-либо предлогом, не возбуждающим в них подозрений, но и в их отсутствии проникнуть в Сашкину квартиру и засесть в ней с засадою. Я вызвал к себе пятерых агентов и распределил между ними роли следующим образом. Двое из них должны были сегодня же к полуночи затеять между собою пьяную ссору, поравнявшись с Сашкиным домом, то есть под носом у дежурищего на перекрестке подкупленного городового. В драку свою они должны были непременно втянуть и городового, для чего при надобности могли и побить его. Драка эта, несомненно, должна будет кончиться отводом пьяниц, в ближайший полицейский участок, где мною были даны соответствующие инструкции, а именно, при составлении протокола задержать насколько возможно дольше как городового, так и дворника. Последний, конечно же, явится на тревожные свистки городового для оказания ему помощи. Во всяком случае, на час времени мы могли рассчитывать. Чуть только городовой и дворник заберут пьяниц и направятся с ними в участок, я с двумя агентами проникну в Сашкину квартиру, а третий приведет открытые нами замки в порядок, заметет всякие следы нашего вторжения и поспешно скроется. Незадолго до полуночи я выходил из сыскной полиции и со своими людьми направился по указанному адресу.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 окрыленной надеждой удачи. Ведь за два последних месяца я так изнервничался в тщетных попытках найти неуловимых воров. А тут, а тут, быть может, близка уже развязка, и общество будет наконец-то избавлено от этих ловких мазуриков. Идти пришлось довольно долго.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 Подошедший к ним дворник получил тот час же пару оплеух, той же участи подвергся и подбежавший городовой. На свистки последнего появились с соседних постов еще двое дежурных, и вскоре буяны, порядочно пострадав в общей слалке, были скручены. Вся эта компания с криками, руганью и угрозами направилась в участок.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 Так как по времени ни городовой, ни дворник не могли еще вернуться, то я рискнул зажечь электрический фонарик, чтобы хоть сколько-нибудь ориентироваться. Оказалось, мы были на кухне. Соседняя и единственная комната квартиры была скромно обставлена. Слева стоял комод, у окна стол, пара стульев, а справа часть комнаты была отгорожена ситцевым пологом, за которым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 Изредка мы слышали шесть отстававших от стены обоев. Вот и все, что нарушало царящее безмолвие. Прошло часа полтора. Вдруг кто-то постучал в окно. Еще и еще. Ну, мы, разумеется, молчали. За окном послышался недовольный голос. Ишь, черт, и черти, где их только носит.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 Очевидно, Сашка с Фенькой-цыганкой. Сашка, пройдя к нам в комнату, грузно опустил какую-то ношу на пол и сказал, «Но где тут у тебя спички?» Фенька пошарила на комоде, черкнула спичкой и зажгла керосиновую лампу. «Ну и устал же я!» — сказал Сашка. «Эдакий тяжелый узел, да чуть ли не через весь город пёр — А ты, Сашенька, отдохни теперь, что поработали, и будет. Сашка ухмыльнулся. — Да, сработано честно, что я говорить. Вот пусть, как теперь поищут меня, опять в дураках будут. Помолчав, он сказал. — Хорошо бы сейчас пожрать, я что-то проголодался. — Так что же, я ужок.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 и десятки пар сапог и кипы дорогих мехов словом сашкина добыча за последние два месяца таким образом одним ударом был не только ликвидирован вор отравлявший так долго покоя рижских обывателей но и почти все имущество жертв и его многочисленных краж было возвращено по принадлежности на сей раз Рижские газеты с удовлетворением отметили нашу работу, сказав несколько приятных слов и по моему адресу.